Глава 16. Пловец. Дневник Драчуна. Надо сказать, что Отто не единственный летописец событий. Попытку вести дневник предпринимают еще двое диверсантов. Попытку, потому что в обоих случаях дело заканчивается несколькими листиками занудного бытописательства. Впрочем, как минимум, один из таких листиков вполне заслуживает внимания. Просто дрожь берет, Как иногда хочется раздавить эту сволочь. Все он что-то выискивает, вынюхивает. А зачем, он спрашивается, вообще тут нужен? Дойдем до озер, измерит глубину воды у берега. Никто, кроме него, конечно, на это не способен. Я вообще начинаю задумываться. Взрослый мужик, четверть века уж стукнуло, не женат. Про невесту рассказывает как-то неубедительно. Занимался плаванием, фигура тяжелоатлета. Плюс в плавках все время прилюдно. А может он пидор? Поделился своими подозрениями с Гири, поржали. Надо будет у самого спросить. Не сходит лишь до звездочета, да и с тем беседуют стерильно. Левая правда хорошая, да и все они в заплечных делах поднаторили, пока нас гоняли в центре. Не знаю, насколько это нам, конечно, пригодится. Так вот я пловце. Скользкий он. Как начнешь с кем-нибудь о чем-нибудь говорить, о бабах или о доме, он тут, как тут, и улыбается так противно. Я все думал, откуда герцог? Ну, про всех все знает. Кто когда в сортир ночью сбегал, и то в курсе? И начинаю догадываться. Спросил Гирю, тот кивает. Набить бы, говорит, этому сексоту морду. Да когда ему морду набивать? И чего он мне сдался? И вот что думаю. Здесь красивые места. Под этим небом славно охотиться, славно рыбачить и, наверное, хорошо жить с любящей русской бабой далеко от войны. Но мы сгинем здесь, загнемся. Помяните мое слово. Еще несколько страниц. И везде одно и то же. Ругает то хвалит места, сомневается в благополучном исходе.